Глава 29. Квартира Кэмерона. 17 мая 2018 года. Кэмерон постепенно вернулся к работе и взялся за учебу. Он начал говорить со мной о Майке. Сначала упоминал его вскользь, а потом все больше делился их воспоминаниями, начиная с забавных историй из детства и заканчивая рассказами о том, как они напивались. И Майк провоцировал всех встречных на драку потому что никогда не умел держать язык за зубами. Ещё Кэм извинился перед Мэй и уговорил её вернуться на работу в скетч. Я тоже вернулась к старой работе в закусочной. Зашла отдать забытые ключи от шкафчика. А босс бросил в меня фартук и, проворчав что-то, отправил в переполненный зал. Так он обычно извиняется и просит помочь. Всё бы хорошо, если бы не состояние Зейна. За всё это время я ни разу не видела его трезвым. Он пьет, курит и каждую ночь приводит к себе разных девушек. Кэмерон говорит, что Зейну может помочь только Сабрина, но он больше не лезет в их отношения. Потому что, когда такое случилось в последний раз, Зейн впервые в жизни кинулся на Кэма с кулаками. Чем яростнее Зейн оскорбляет Сабрину, тем больше становится понятно, как сильно он ее любит. Не понимаю, почему он просто не может признать это. Кэмлиш отвечает мне, что у них все сложнее, чем можно себе представить. Вечно хмурый Зейн и правда всем своим видом говорит «Осторожно, убьет». В самом начале нашего знакомства я побаивалась этого парня, но со временем привыкла к его грубости. Проснувшись, я, не поднимая век, протягиваю руку, чтобы найти Кэма, но в кровати рядом со мной его нет. Приподнявшись, открываю глаза. За окном льет дождь, но я все равно улыбаюсь. Теперь, когда я почти каждое утро просыпаюсь в постели Кэмерона Райта, Я счастлива, и никакой дождь не может этого изменить. На подушке Кэма лежит сложенный вдвое листок. С нетерпением раскрываю его и читаю. «Ты так мерзко храпела, что мне пришлось уйти. Прости, не мог сказать тебе это в глаза. Мы расстаёмся. Я заслуживаю лучшего». Рассмеявшись, ложусь на его подушку и, прикрыв глаза, вдыхаю впитавшийся в ткань аромат парфюма. Провалявшись еще немного, все же заставляю себя подняться, сходить в душ и одеться. Надев джинсы и футболку, собираю влажные волосы в небрежный хвост и выхожу на кухню. «Доброе утро!» — бросаю я Зейну, направляясь к чайнику. «Опять завтракаешь пивом!» «Энди, сделай одолжение!» Захлопнув холодильник, он снимает с бутылки крышку и бросает ее на стол. «Отвали!» «Не думал позвонить Сабрине и попробовать помириться? Может, тогда ты снова начнёшь улыбаться?» Указываю взглядом на кружку с их совместным фото. Прошло столько времени с тех пор, как я случайно уронила эту кружку, но Зейн до сих пор не выкинул её, даже несмотря на отколотую ручку. «Скорее, Бен Ладен взорвёт Пентагон в честь её вагины, нежели я наберу этой ведьме». «Бен Ладен умер, Зейн!» «Вот именно!» — бросает он, уходя в комнату. Пока закипает чайник, я подхватываю со стола пробку, и ладонь сама замирает над забытым телефоном Зейна. Не успеваю подумать, как уже беру его в руку. Ввожу запомнившийся пароль. Четыре тройки. Лезу в список контактов и переписываю номер Сабрины в свой телефон. Знаю, что плохо лезть в чужие отношения, но я больше не могу смотреть на то, как Зейн гробит себя. Когда я бегло рассказываю Рине о проблеме, она бросает короткое «скоро буду» и вешает трубку. Хлопает входная дверь, и я широко улыбаюсь, увидев Кэмерона. «Ты ещё здесь?» — спрашивает он, удивлённо вскинув брови. «Я думал, что бросил тебя утром». «Да, но я уже сошлась с твоим другом. Теперь придётся подождать, пока он меня бросит, если ты больше не хочешь меня видеть». «Так и знал, что ты пойдёшь по моим друзьям». Рассмеявшись, пожимаю плечами. «Кстати, где ты был всё утро?» «Хороший вопрос. Не поверишь» но я был в универе. «И?» И я так надоел мистеру Гарднеру, что он дал мне возможность сдать предварительный тест задним числом. И я сдал. Меня допустили до экзамена. «Это же потрясающе! Ну как? У тебя было мало часов посещения. Он должен был заставить тебя отрабатывать пропущенные часы или вообще перенести все долги на следующий учебный год». «Просто я хорошо умею уговаривать Банни». «На самом деле я не сомневалась, что ты сдашь этот тест». Обняв его за шею, коротко целую. «И, пожалуйста, Кэм, только не расслабляйся. Это допуск пока только по одному предмету. Не вздумай прогуливать». «Хорошо, мам». Закатив глаза, возвращаюсь к кружке, чтобы заварить свой утренний кофе. «Будешь что-нибудь?» «Нет». Кэмерон упирается руками в столешницу по обе стороны от меня и целует плечо. Мне так нравится смотреть, как ты хозяйничаешь на кухне. Я просто завариваю кофе, — усмехаюсь я. Когда-нибудь я приготовлю ужин, обещаю. Не терпится попробовать. Недавно мне захотелось показаться Кэмерону идеальной девушкой, и я наврала, что чудесно готовлю. На самом деле у меня даже яичница подгорает. Если камерон когда-нибудь попробует еду, приготовленную мной, то, боюсь, он уже всерьез бросит меня при помощи записки. Сегодня вечеринка. Напоминает он, пока я размешиваю ложкой сахар и раздумываю над тем, где мне заказать домашнюю еду, чтобы выдать за свою. Мы идем. Ты идешь. Обернувшись, дую в кружку и делаю глоток горячего кофе. А вот я буду готовиться к тесту. Как только он раскрывает рот, я тут же продолжаю. Отвечу сразу. Нет, мы больше не будем готовиться вместе, потому что ты постоянно отвлекаешь меня своими пошлостями, и вместо того, чтобы готовиться, мы занимаемся совсем другим. Это я отвлекаю? Милая, ты сама провоцируешь меня. Вспомни. Он прикладывает ладонь к груди и изображает меня. Ах, Кэм, здесь так жарко. Давай я буду заниматься в одной майке и коротеньких шортиках. Давай у меня будет затекать шея, и я буду демонстративно откидывать голову, разминая затекшие мышцы. Давай во время того, как ты будешь печатать скучную курсовую, я буду обнимать тебя сзади, чтобы ты спиной чувствовал, как я прижимаюсь к тебе своей грудью. «Давай я буду неаккуратно есть мороженое, а потом медленно облизывать пальцы». «Я не веду себя так». Мои щеки начинают гореть от стыда, и я тут же опускаю взгляд в кружку. «Ты только что описал какую-то вульгарную тупицу. В комнате и правда было жарко, поэтому пришлось переодеться и взять мороженое, которое быстро растаяло из-за жары. А пальцы я облизывала, потому что боялась испачкать что-нибудь». «Ты покраснела». «Отстань!» «Хорошо, давай еще раз попробуем позаниматься вместе». Учебой, а не сексом. Без прикосновений, намеков и без многозначительных взглядов. Если первым сдашься ты, то весь следующий месяц я сама буду выбирать фильмы, на которые мы пойдем в кино. А если ты, то будешь всю неделю готовить ужин. Мне проще дать обед без безбрачия, чем приготовить ужин, которым я не отравлю Кэма. Но вдруг я не сдержусь и сдамся первой. Ведь один его взгляд может свести меня с ума. Это слишком просто. Ты не заинтересовал меня. Ладно. Подняв взгляд к потолку, он задумывается на несколько секунд. Если проиграешь, а поверь мне, бани ты проиграешь, ты официально переезжаешь ко мне. Официально? Хочешь сказать, что формально я уже и так тут живу? Хмыкнув, Кэм собирает кружку из моих рук и ставит ее на стол. «Пойдём». Взяв за руку, он уводит меня в комнату. «Начнём с ванной. Рядом с моей зубной щёткой стоит твоя. На полках появились какие-то розовые бутылочки, и я даже не хочу знать, что это». Дальше. Он кивает в сторону окна, где стоит моё настольное зеркало для макияжа и косметичка. Я всегда крашусь у окна, потому что освещение там лучше. И тут я замечаю, что моих вещей в комнате гораздо больше, чем мне казалось. На прикроватной тумбочке флакон моих духов и розовый лак для ногтей. Мой макбук, который я оставила на ворохе листов. Сразу несколько пар сережек лежат рядом с наушниками Кэма. «Ну, и чтобы совсем убедить тебя?» Он открывает шкаф и приглашает меня заглянуть внутрь. «Ты заняла мои же полки, оставив мне всего две». На самом деле я не замечала, что здесь только моих вещей. Да, я прихожу с запасной одеждой, и чтобы не тащить ее в универ, оставляю у Кэма, а потом забываю забрать. Но ведь это не значит, что я живу здесь. Хотя, если подумать, с тех пор, как погиб Майк, я почти не ночую в общежитии. Да и бываю там в основном только для того, чтобы взять новые вещи, которые снова оставлю здесь. Я постоянно нахожу карандаши и ручки во всех углах квартиры. А все потому, что ты любишь пользоваться ими вместо резинок для волос, а позже бросаешь где попало. «Еще ты используешь мои футболки как пижаму, поэтому можно сказать, что полка с футболками тоже принадлежит тебе». «В твоих футболках очень удобно спать». «О, не сомневаюсь». Усмехнувшись, он кивает. «Меня пугает то, что я в восторге от предложения Кэма. И я так сильно боюсь, что он предлагает это только ради собственного спокойствия. Хочет, чтобы я была под присмотром и переживает, что со мной может произойти что-то плохое, как с Майком». Наши отношения несутся вперёд с бешеной скоростью. Всё происходит даже слишком быстро. Но те события, через которые мы прошли, сблизили нас так, будто мы вместе уже очень давно. Ещё недавно я краснела от смущения, когда случайно касалась Кэма, а теперь я не могу без него заснуть. И если быть до конца честной, мне до боли в животе страшно в моменты, когда я остаюсь одна. Раньше я жила в напряжении со страхом того, что меня отвергнут. Теперь же я напряжена от ожидания, что в любой момент появятся плохие парни и причинят вред Кэму. Но мне не хочется, чтобы моими решениями снова руководил страх. Перед тем, как я впервые поцеловала кэмера он сказал мне, «Не думай, Энди, делай, что чувствуешь. Просто будь со мной». И я чувствую, что почти болезненно нуждаюсь в нем и его близости. Прикусив губу, Кэм смотрит на меня взволнованно и слегка настороженно, словно опасается, что в любую секунду я могу сбежать. «Так что скажешь?» Немного помедлив, спрашивает он. «Надеюсь, что не надавил и не напугал тебя?» «Но это действительно то, чего я хочу, Энди. Хочу, чтобы ты была рядом, спала в моих футболках и разбрасывала повсюду свои карандаши». Не знаю, как за пару предложений у него получается разбить мое сердце и тут же собрать его заново. «У меня гораздо больше карандашей, чем ты можешь себе представить, Кэм. И мне нужна еще одна полка». Он расслабляет плечи и, улыбнувшись, кивает. «Они все твои, как и я сам». С трудом подавив довольную улыбку, я сажусь на кровать и откидываюсь на спину. «На самом деле мне даже как-то неловко. Я действительно незаметно захватила твою квартиру». «Бессовестно вторглась в мои владения». Кэмерон подходит ближе. «И каждый день отхватываешь по сантиметру. Ты жесточайший узурпатор Бани». Он склоняется надо мной и, оперевшись на матрас, медленно опускается. А я стараюсь скрыть приятное волнение, которое испытываю каждый раз, когда наши тела так тесно соприкасаются. Сначала я посигнула на твою свободу. Теперь принесла свои розовые тюбики в квартиру. Обняв его за шею, я пожимаю плечами. «И как ты только справляешься с этим давлением?» «Через боль и страдания». Он проводит носом по моей щеке, а затем оставляет поцелуй за ухом. Ты же знаешь, красивые люди всегда несчастны. Рассмеявшись, крещиваю щиколотки за его спиной и сжав пальцах воротник футболки, притягиваю его к себе и целую. Раздается звонок, и я уже знаю, кто пришел в гости. Пока иду к двери, как бы невзначай бросаю Кэму, что я залезла не в свое дело, на что он только вздыхает. Сабрина тяжело дышит, и у нее влажные волосы. Видимо, она так торопилась сюда, что не стала тратить время на фен. «Он у себя?» Взяв кружку, она набирает воду из-под крана и направляется в комнату Зейна. Рина толкает дверь ногой, открывая ее, словно ковбой из вестерна. Через пару секунд слышится отборный мат. Из двери показывается Зейн. С темной челки стекают капли воды, лицо мрачное, а на плече он несет Рину, которая бьет его кулаками по спине. Молча выставив ее в коридор, он захлопывает дверь и возвращается в комнату, снова громко хлопнув дверью. Повторный стук из коридора, и Кэмерон открывает. Кивнув нам, Рина хватает со спинки стула кухонное полотенце и снова врывается в комнату Зейна. А тот вновь выносит ее в коридор, закрывая дверь перед ее носом. Эта сцена повторяется ровно три раза. На четвертой раздается звон стекла. Пустые бутылки летят в мусорное ведро. Сабрина раздвигает шторы и открывает окно, впуская в комнату свет и свежий воздух. Потягивая пиво, Зейн молча наблюдает за тем, как она, как опытный полицейский, находит все его заначки и безжалостно уничтожает, смывая в унитаз. «Не могу поверить!» Выхватив бутылку из его рук, Ри выливает остатки в раковину. «Что ты не позвонил мне после того, как узнала о мистере Картере?» «Прости, руки были заняты». Простодушно отвечает он, демонстрируя невидимую сигарету. «Сходи в душ, побрейся и приведи себя в порядок, потому что вечером ты ведёшь меня ужинать. Заедешь за мной в семь. Знаешь, за кем я обычно заезжаю? За девушками, которых уважаю, или за теми, с кем хочу переспать. А ты не относишься ни к тем, ни к другим». «Отлично. Кстати, я уже говорила, что пришла сюда из жалости». Рина посылает нам широкую улыбку и машет. пока ребята «Рада была видеть вас!» С двух сторон от нас захлопываются двери, и мы с Кэмом остаёмся в гостиной одни. «Так они идут вечером куда-нибудь или нет?» «Конечно идут. Это была их прелюдия». Кэмерон достаёт из заднего кармана джинсов звонящий телефон и, взглянув на экран, хмурит брови. «Я уже знаю это серьёзное выражение лица. Звонит Феликс или кто-то из его банды». Я больше не лезу в тёмные дела Кэма и не говорю, как начала ненавидеть звук его телефона, потому что после каждого звонка ему приходится куда-то уезжать. Кэм прижимает телефон к уху и уходит в комнату, а я со вздохом возвращаюсь на кухню. Не успеваю поднести кружку с кофе к губам, как раздаётся звонок в дверь. На пороге меня встречают три парня, которых я никогда раньше не видела. Если двое из них выглядят неприметно, то третий, стоящий посередине, очень запоминающийся. Он парень крепкого телосложения с массивной челюстью и глубоко посаженными глазами. А из-под круглого воротника, черной футболки, выглядывает татуировка в виде кельтского узора. Чем могу помочь? Я изображаю беззаботную улыбку, хоть и понимаю, что эти люди здесь точно не для того, чтобы продавать Библию или печенье. Детка. Тот, что посередине, приподнимает уголки губ. Парни дома? «Сейчас позову их». Прикрываю дверь, чтобы они не зашли. Но центральный просовывает руку в щель и хватается за ручку с моей стороны. «Знаешь...» Цокнув языком, он склоняет голову на бок. «Очень не гостеприимно с твоей стороны закрывать перед нами дверь». Вновь тяну на себя ручку, но понимаю, что я заранее проиграла в этой схватке. Ведь этот громила сильнее меня. А из оружия у меня в руках только кружка с остывшим кофе. Разжав пальцы, я медленно пячусь. «Я так понимаю, это приглашение войти?» «Если я сейчас начну кричать, Кэмерон или Зейн выйдут из комнат, и тогда может произойти нечто ужасное. Пару секунд перебираю все возможные варианты. Мне нужно предупредить ребят, но не подавать вида перед пришедшими. Кодовое слово Зейна и Ирины, ну конечно!» «Ребят!» — Завуя продолжает ступать. «К вам гости, и, судя по акценту, они из Далласа». «Не убегай так быстро», — обращается ко мне главарь. Делаю еще один шаг назад и резко останавливаюсь. Кружка с остывшим кофе выскальзывает из моих пальцев, когда он достает из-за пояса пистолет и направляет его прямо на меня. «Мы даже не познакомились. Меня зовут Блейк». От страха меня парализует. «Неужели он действительно выстрелит в меня?» У Блейка заканчивается терпение. Нахмурившись, он шагает вперед и, грубо схватив за локоть, притягивает меня спиной к своей груди как раз в тот момент, когда открывается дверь, и из комнаты выходит Кэмерон. Молчаливые ребята, пришедшие вместе с Блейком, тут же достают пистолеты и направляют их на Кэма. «Я хочу сделать шаг к нему, но огромные пальцы сжимают мою руку, не позволяя мне шевелиться». «Отпусти ее». Сухо произносит Кэм, держа в руках кольт, из которого я так и не смогла сделать выстрел. Сейчас же. Ты знаешь, что я здесь не просто так. Где Феликс? Я что, похож на его мамашу? Откуда мне знать, где он? Ладно, попробуем по-другому. Он выпускает мою руку, но только для того, чтобы схватить спереди за плечи. Его тяжёлая рука сжимает моё горло, и мне становится трудно дышать. Я хватаюсь за руку Блейка, чтобы убрать ее, но мои попытки просто жалки. А затем моего виска касается холодная сталь, и я замираю. На несколько секунд замечаю в глазах Кэмерона то, чего еще ни разу не видела до этого — настоящий страх. Но выражение его лица почти сразу снова становится жестким. «Меня трясет, воздуха не хватает, и мной овладевает паника». «Я так понимаю, это милое создание и есть твоя любимая подстилка, так ведь, Кэмми?» «Дорожишь ею?» «Если да, то для начала опусти ствол. Быстро». Кэмерон задумывается на несколько секунд, смотря на дверь в комнату Зейна. А я чувствую, как эта задержка злит Блейка. «Ты же не думаешь, что я убью ее?» «Конечно, нет. Не сразу. Пожалуй, начнем с колена». Ствол резко скользит по моему телу вниз, и из моей груди вырывается рваный стон. «Или, может быть, с бедра?» «Хорошо, хорошо!» Кэмерон скидывает ладони, а затем медленно опускает пистолет на пол. «Клянусь, если ты...» «Все угрозы потом. Если захочешь, напишешь мне подробности в СМС. Кстати, ствол все еще рядом с тобой». Закатив глаза, Кэм толкает ногой кольт в сторону. Так достаточно далеко моя маленькая вредина? Господи, нашел время язвить. Спрашиваю еще раз. Где чертов Фелл? Я же сказал, что не знаю. После твоей последней выходки у него обострилась паранойя. И теперь он связывается с нами сам, только когда считает нужным. Блейк, доносится голос Зейна. Что за неуважение? Только посмотри на себя и своих друзей. Пришли в гости и даже не разулись. «Оу». Спиной чувствую, как он усмехается. «А вот и наша королева Бала. Где ваш недоделанный босс, Зейн?» «У меня тот же ответ, что и у Кэма». Скрестив руки на груди, Зейн опирается плечом на дверной косяк и улыбается. «Ещё какие-нибудь вопросы?» Перевожу взгляд Зейна на Кэмерона и вижу, как одними губами он произносит. «Не бойся, всё будет хорошо». Я цепляюсь за эти слова, потому что потому что больше у меня ничего нет. Слишком самоуверен для безоружного. Ты под кайфом, Зи? Нет, но я тут маленько подслушал начало разговора и решил вызвать копов. Ну да, конечно. Помнишь нашего друга Майка, того, которого ты заказал? Однажды он сдал копам Фэлла, его брата, и даже мы с Кэмом тогда загремели в участок. «Как думаешь, после всего, что произошло за последние дни, у меня всё в порядке с головой?» «Отвечу тебе сам. Я достаточно свихнулся, чтобы сдать всех и даже своих». На это Блейк только хмыкает. «Наверное, вы в курсе, что во время последней перегонки я недосчитался двух очень дорогих машин. И это точно дело рук вашей компании». «А теперь, малыши, внимание, вопрос». Блейк вновь представляет ствол к моему виску. И я зажмуриваюсь. «Где мои тачки?» «Плавают», — отвечает Кэмерон, — «на грузовом судне». «Невозможно перегнать два огромных спортивных автомобиля через таможню. Вас засекут тут же. Вы меня за идиота держите». «Не засекут, если отдашь им тачку сам. Берёшь машину, вытаскиваешь из неё все внутренности, оставляя только корпус. Потом снимаешь контейнер на грузовом судне», Перевозишь в нем корпус, а дальше толкаешь его с аукциона, где его за копейки покупает заказчик. А в другом контейнере перевозят внутренности автомобиля, которые тот же заказчик выкупает отдельно, но уже у нас. Что-то здесь не так. Схема прозрачная до да смешного, Блейк. Кэм разводит руки в стороны. И безопасная. Ты не рискуешь кучей людей, которые гонят машины через несколько штатов. Я рассказал тебе все, что знаю сам. А теперь отпусти Энди. Вы ведь в курсе? Рука Блейка дергается, и дуло пистолета съезжает к моей щеке. Он давит так сильно, что мне кажется, еще немного, и мои зубы начнут крошиться. Чем грозит воровство на чужой территории? Вы даже не представляете, на какие бабки попали. это сам в курсе, чем грозит убийство одного из нас на нашей же территории? Подумай хорошенько. Не отделался ли слишком легко, лишившись всего парочки машин? Посмотри в мои глаза, Блэйк, мне уже нечего терять. Я не боюсь ни тебя, ни твоих ребят. Ты убил моего друга. И если ты причинишь вред этой девушке, то, клянусь, я убью каждого, кто тебе близок. — А что мне мешает убить вас троих прямо сейчас? — Умоляю, — Зейн театрально вздыхает, — ради всего, что между нами было. Либо убивай, либо не трать наше время зря. Убьешь нас и положишь начало новой войне, в которой пострадает еще больше людей. Кэм кивает на парней, пришедших с Блейком. Ты лишишься всех. Напарников, друзей, близких. Весь твой штат ляжет. Три жизни, а за них десятки. Готов рискнуть своими людьми? А главное, кто пойдет за тобой потом? зная, что ты заново строишь империю на костях своих же людей. Чувствую, как дыхание Блейка становится прерывистым. Он теряет уверенность в себе и раздумывает над дальнейшими действиями. Сейчас он либо сорвется и выстрелит, либо поступит разумно. Наверное, мое сердце в жизни не стучало так быстро. В любую секунду он спустит курок. Почему-то лучшие мгновения жизни не пролетают перед глазами, как я представляла раньше. Неужели последним, что я почувствую, будет холод стали у виска и этот невыносимо терпкий парфюм Блейка, от которого першит в горле? Но тут Блейк убирает руку от моего горла, а затем толкает меня в спину. Обессилев, я буквально падаю в руки Кэмерона и, почувствовав родные объятия, испытываю намного больше, чем просто облегчение. «Все уже позади, милая, все закончилось». Кэмерон так крепко прижимает меня к себе, что становится больно, но даже этого мне недостаточно. Я хочу раствориться в нём, чтобы спрятаться. Слышится приближающийся вой сирен. «Ты что, серьёзно вызвал копов?» — спрашивает Блейк. «Ну да. Я что, похож на шутника? Валите отсюда, потому что я ещё не передумал всех сдать. У меня поганое настроение». Как только Зейн захлопывает за Блейком и его ребятами дверь, Он тут же прижимается к ней спиной и запускает пальцы в волосы. «Твою мать!» — ругается он и невесело усмехается. «В какой-то момент мне показалось, что нам действительно конец. Ты вовремя дожал его». Кэмерон помогает мне сесть в кресло и опускается передо мной на колени. Он с беспокойством вглядывается в мое лицо, будто ждет, что в любую секунду меня охватит истерика. «Зей, налей ей выпить». Просит он, вытирая большим пальцем дорожки от слёз с моих щёк. Зейн протягивает мне стакан, и я делаю большой глоток. От спирта в горле першит, и, прижав дрожащую ладонь к губам, я начинаю кашлять. Сирены слышны всё ближе, и мы с ребятами переглядываемся. «Ты опять вызвал скорую?» — спрашивает Кэм. «Что на этот раз?» У женщины за углом нашего дома приступ эпилепсии. Хорошо, что я, как неравнодушный прохожий, вовремя её заметил и позвонил. «Надо как-то найти Фэлла и предупредить о случившемся. Это не конец». «Согласен. блейк тупой, как булыжник, поэтому не стал действовать сразу. Ему нужно время, чтобы подумать». «Поднимай парней, будем искать». «Это не может немного подождать?» — нервно спрашивает Кэм. «Если ты не заметил, Энди не в себе». «Я все понимаю, но сейчас у нас нет времени. Запиши ее к психологу». Пока парни спорят, я размышляю о том, что только что произошло. Если бы они не стали наказывать Блейка этой выходкой с машинами, он бы не заявился сюда. Так будет продолжаться бесконечно. До тех пор, пока они не попадут за решетку или пока их не убьют. После того, что произошло с Майком, я думала, что готова пройти вместе с Кэмом через что угодно. Но нельзя бесконечно идти с ним за руку, не зная, будет ли просвет. Поэтому Сабрина ушла от Зейна. Он обещал ей, что скоро все закончится, но это лишь пустые слова. «Я не готова идти на такие жертвы, не готова жить в страхе за себя и за Кэма, а может, даже мои близкие и друзья под угрозой. И ради чего? Только из-за того, что два этих идиота не могут выйти из дела? потому что они просто не хотят?» Сабрина была права, это действительно уже образ жизни. Наши отношения заранее были обречены, и я понимаю это только сейчас. Лучше мы расстанемся, любя друг друга, нежели будем ненавидеть. Я не хочу ненавидеть камерона попрекать его тем, что моя жизнь превратилась в кошмар наяву. Не хочу, как Сабрина и Зейн, признаваться друг другу в любви словами ненависти. Я хочу помнить нас другими. Теми, кто подшучивает друг над другом, оставляя дурацкие записки. Теми, кто заботится друг о друге. И еще я хочу запомнить это светлое мощное чувство, что горит в моей груди. Как отчаянно можно любить, боясь, что от таких ярких чувств ты в любую секунду можешь взорваться. Поставив стакан на подлокотник, я поднимаюсь с места и иду в комнату, чтобы взять сумку. бани Кэм входит за мной и наблюдает за тем, как я ищу в ворохе листов карту от общежития. Я ухожу. Бросаю я. Отсюда. От тебя. От всего этого. Милая. Нет, с меня хватит. Закинув сумку на плечо, я прикрываю глаза и тру переносицу. «Я... я потом заберу все свои вещи, хорошо?» «Энди, пожалуйста!» Он делает шаг ко мне, но останавливается, когда видит, что я вздрагиваю. Я не смотрю на него. Пусть лучше думает, что я боюсь его. Но на самом деле я боюсь передумать. «Я хочу уйти», — шепчу я. Он продолжает стоять на месте, а я не могу сделать шаг вперед, потому что тогда буду на шаг ближе к нему. Мой голос дрожит, тело пробирает дрожь, и я начинаю бояться саму себя. «Я умоляю тебя, камера отойди!» Он смотрит на меня еще несколько секунд, а затем коротко кивает и отходит в сторону. День проходит как в тумане. Не могу находиться одна и не знаю, к кому пойти. Джин и Келси будут спрашивать меня, что случилось, и я боюсь, что в истерике все им выложу. Мне противно от того, что, идя по улице, я теперь оглядываюсь по сторонам. Я начинаю ненавидеть проезжающие мимо машины, улицы. Мне страшно. Я начинаю ненавидеть этот город, себя, свой страх и свои чувства к Кэмерону. Ноги сами ведут меня к многоквартирному дому. Поднимаюсь наверх и, утерев слезы щек, нажимаю на звонок дрожащим пальцем. Через несколько секунд на пороге появляется Гарри. И, увидев меня, удивляется. «Что такое, Уолш?» — обеспокоенно спрашивает он. «Твоё предложение всё ещё в силе?» Гарри долго молчит, а затем открывает дверь шире, приглашая войти.